Замечательны были серые глаза, но они, не зная покоя, как у тревоженного зверя, беспрестанно двигались под закругленной бахромой ресниц. Она была довольно высока, тонка, почти худа, с девичьей грудью, скрытой под декольте монашеского платья, освеженного кружевом, который уступала в белизне ее бледной нежной кожи. Во всем ее облике было что-то изголодавшееся, но, несмотря на удрученную позу, в девушке совершенно не чувствовалось ялости. Скорее, напротив, в ней угадывалась глубоко затаившаяся энергия. Рядом, в цветущей в своем листательном наряде, пухлой подругой Агнес Нервиль выглядела так, словно принадлежала к другому миру. Настоящая дикая кошка, заключил Тремен, которого блекло к женщинам стройным, но не таким агрессивным. Селикс вывел его из задумки. О чем ты мечтаешь? Наша хозяйка уже дважды делала нам знать это в зеленом платье. И что ты в ней нашел? Ну которая очарование, и в ней много свежести, веселья, и она приветлива, не говоря уже о том, что она вовсе не дурна. Она мне напоминает букет цветов, перевязанных лентой. Что ты, что за увлечение? Да ты влюблен? Я? Вовсе нет». Зато на твоем месте я потрудился бы заинтересоваться ею поближе. Ты шутишь, что ли? такой болтушкой? Черт меня побери, если я когда-нибудь полно-полно, не клянись, сын мой, и последуй моему совету. Это в твоих интересах. Да почему же, наконец? Потому что она только что мне призналась, что ты ее избранник» и что она решила, что замуж выйдет только за тебя. А теперь пошли. Побросаем немного золота на вечер. Было похоже, что в Волоне твердо усвоили вертальские привычки, так как помимо нескольких компаний, игравших в визг, за самым просторным столом собирались любители более острых ощущений и играли в фараон где основное значение имеет азарт. Все знали, что король Людовик XVI терпеть не мог эту игру и запретил ее во дворце, но что королева увлекалась ею в своем замке Трианон, прекрасно зная, что нарушает его волю. Все, кто желал следовать моде, не колеблясь, выбирали между королевскими особами, между мудростью и безумием. Правда, ставки в доме до были весьма скромны. Одно из возможных оправданий. К своему удивлению, Тремен увидел, как господин Денервиль усаживается на место банкира в то время как другие сыр. Среди них был глубокий старик, похожий на оживший портрет в древнем парке, одетый в роскошное платье, переливающегося с золотистым глянцем шелка, с морщинистыми руками, наполовину упрятанными в кольца и малинские кружева его манжет. Примечание Малин — город в Бельгии, который славится своими кружевами. Он устраивался с блаженной улыбкой, обнажавшей редкие испорченные зубы, никак не желавшей расстаться со своим хозяином длинного, покрасневшего от слишком частых возлияний носа, регулярно свешивалась прозрачная капля, которую он поспешно смахивал кружевным платком, благоухающим мускусом и То и в нескольких шагах от стола, за которой он только что с учтивым жестом, Зачарованно глядел на старика и решил тихонько спросить о нем у Феликса. Это что за древность? Если не ошибаюсь, барон Дуаскур, и в пен древность, как ты говоришь, ведь ему больше восьмидесяти.